Развод, потеря себя. После развода Синичка долго чувствовала себя разбитой. Ей казалось, что она потеряла не только мужа и семью, но и саму себя. Жить вместе после предательства стало невозможно, но расставание было похоже на маленькую смерть. И дело даже не в том, что замужество являлось для нее символом женского статуса, подтверждением пригодности и знаком качества. Проблема была совсем в другом. Она умела любить самозабвенно, растворяясь в тех, кого любят, как сахар в горячей воде. Ни один сахарный кристалл в воде не виден. Точно так же синичка умела растворяться полностью, без осадка. А когда в руках оказалось свидетельство о разводе, она столкнулась с болью небытия, как будто душа, растворившаяся в муже, так в нем и осталась. На терапевтических сессиях она часто сталкивалась с этим исчезающим «я». Психолог помогал доставать сахарные песчинки из горячей воды и терпеливо многократно повторял вопрос «Кто ты?». Ответ нужно было начать со слов «Я та, которая…». Но продолжение не находилось. Сахар не кристаллизовался. Она могла сидеть над листом бумаги, где нужно было хоть что-то написать, целых полчаса. Но слова не шли. Она не могла ответить на вопрос, кто она такая и какая она настоящая, если рядом нет ни мужа, ни подруг. В подругах она тоже умела растворяться, только не всем подругам это нравилось. Однажды она поехала с подругой в Милан. Как бы подруга ни предлагала провести время, Синичка поддерживала любые идеи. Пойдем на крышу Миланского собора, посмотрим на горгулий. Давай сегодня вечером сходим в ресторанчик у отеля» закажем ризотто с шафраном, съедим по мороженому». На всё согласно кивала головой. Если подруга интересовалась пожеланиями синички, то всегда отвечала «Я буду то же, что и ты». В этот момент сахар растворялся в воде. Она сливалась с подругой до такой степени, что не могла различить, где заканчиваются желания подруги, и начинаются ее собственные. Сама по себе она ничего не хотела или не смела хотеть. К концу поездки спутница так устала быть инициатором, что вдруг на ровном месте решила наехать на Синичку с претензиями. «Послушай, а ты сама когда-нибудь чего-нибудь хочешь? Тебя саму не достало соглашаться идти у меня на поводу. Конечно, ты очень удобная попутчица, но, знаешь, иногда это бесит. Даже мой шпиц не всегда ходит туда, куда я его веду». Эти слова больно ранили. Разве такой должна быть благодарность за прекрасную совместную поездку? Ведь Синичка шла туда, куда хотела идти подруга, потому что искренне заботилась о ней. Синичку радовал живой интерес другого человека и желание объять необъятный Милан за несколько дней. Ей было приятно оказаться опытной сопровождающей, поскольку она много раз была в этом городе и могла заново открывать для себя знакомые места, глядя на них восторженными глазами подруги. Унизительное сравнение со шпицем застряло в сердце ядовитой занозой. Но даже после этого болезненного удара она не могла продолжить фразу «Я та, которая…» и не могла ответить на вопрос, что она любит и чего хочет. Ей было проще и удобнее хотеть того же, чего хотят те, кого она любит. Без других ее как будто бы вовсе не было. В безрезультатных попытках… «Найти хоть одно свое собственное желание?» Синичка упиралась в тупик сопротивления. «Разве это так плохо, во всем поддерживать близких людей? Меня с детства ломали и принуждали делать то, чего я не хотела. Так разве не счастье делать рядом со мной то, что хочется? Разве это не признак настоящей любви — хотеть того же, чего хотят твои близкие?» Синичка точно знала, что окружение считало ее отличным другом, Она всегда была рада прийти на помощь. Учила читать дочку подруги, пекла торты на дни рождения, давала поносить свои платья и украшения, дарила всем подарки. Она дарила себя другим без остатка. И самое невероятное, она делала подарки друзьям на собственный день рождения. Когда гости собирались за столом, они обнаруживали около своей тарелки небольшой, но специально выбранный трогательный знак внимания. Синичка с любовью думала о каждом. Друзья произносили тосты, восхищались ее яркостью, красотой, звонким, солнечным смехом и невероятным умением любить друзей. В эти мгновения она была именно такой — наполненной, счастливой, радостной и нужной людям. Это был лучший подарок от друзей. Минутная вера в то, что она на самом деле достаточно хороша. Но допинга хватало ненадолго. Буквально через несколько дней после праздника Синичка опять погружалась в сомнения: А так ли она хороша? И опять возникало болезненное желание доказать то ли друзьям, то ли самой себе, что она не такая ничтожная, какой ее считала мама. Тревога нарастала, пока Синичка не находила еще и еще один способ показать свою важность, помогая друзьям и осыпая их подарками. После развода она лишилась ежедневной возможности доказывать свою хорошесть. Она так старалась быть идеальной женой. Почему это не спасло их брак? Как помочь себе разобраться, кто ты на самом деле? Практика для самопознания. Многим женщинам кажется, что настоящая любовь — полное совпадение во вкусах и желаниях с любимым человеком. Мы — одно целое. Так женщины описывают идеальные отношения с мужчиной. Именно так думала и наша героиня Синичка. В психологии такие отношения называются созависимое слияние. Это состояние, в котором оказываются женщины с глубокой эмоциональной травмой. Из-за пережитой в детстве боли они не смогли стать психологически зрелыми, отдельными личностями, несмотря на возраст в паспорте, Их самоощущение больше походят на ощущение плода внутри матери. Мы одно целое, состояние нерожденной личности, для которой полное слияние ⁇ это психологическая защита от повторения боли. Ни в коем случае нельзя обвинять или осуждать таких женщин за то, что у них есть такая рана. И уж точно не стоит думать, что они какие-то не такие, как надо. Но если для тебя важны надежные и гармоничные отношения с мужчиной, без предательства, и без растворения с ущербом для собственного благополучия, нужно найти себя. Важно разобраться, кто ты на самом деле. Как отдельный человек, а не половинка любимого мужчины, для которой развод и потеря любви похожи на отрубание ноги или руки. Состояние, когда ты знаешь, кто ты сама по себе и на какие связи с другими ты можешь надежно опираться, называется идентичность. Психолог Джонатан Чик… Со своими коллегами в 1982 году разработал опросник аспекта идентичности, который помогает осознать свою идентичность. Опросник аспекта идентичности. Психологическая методика, разработанная под руководством Джонатана Чика, направлена на изучение различных аспектов идентичности, ориентаций, которые отражают значимость разных измерений в понимании себя и самоопределение. Я выбрала для тебя несколько самых важных вопросов, чтобы ты смогла разобраться в себе, понять, кто ты на самом деле и сделать шаг к психологической зрелости и взаимной любви с мужчиной. Удели этой практике время. Не торопясь, напиши ответ на эти вопросы. Ты можешь начинать каждый ответ с местоимения «я». Первое. Какие вещи ты можешь назвать своей личной собственностью? Я та, которая владеет этим и этим. Второе. Кого ты можешь назвать своим предком? Я дочка того-то, внучка того-то, правнучка того-то. Третье. Твои верования, религия и религиозные убеждения. Я верю в это. Четвертое: Твои личные ценности и моральные нормы. Я так то считаю добром, «Это» и «излом» — «это». Пятое. Твои мечты и воображения. Я та, кто мечтает об этом. Я воображаю такую картину своего будущего. Шестое. Твои мысли и чувства, не только одобряемые, но и неодобряемые. Здесь тебя за честность никто не осудит. Я та, кто может испытывать это. Седьмое твои знания и компетенции, твои профессиональные навыки. Я так кто умеет — это. Восьмое. Твоя репутация. Что говорят о тебе коллеги? Я так кого другие считают такой-то. Девятое. Твоя привлекательность для других людей. Я так кто нравится, потому что... Десятое. Твои манеры и особенности поведения. Я та кто отличается от других женщин тем, что... Поздравляю тебя. Сколько бы слов ты ни написала в своих ответах, ты сделала важный шаг к самой себе, к пониманию, кто ты есть. Ты молодец. Но мы еще не закончили путь самопознания. Двигаемся дальше.